Чтобы ещё больше впечатлить общество, такие детали жизни придумываются снова и снова, то доходя свойм апогеем до полного разма, то опять возвращаясь к изобретению утончённых придуманных версий. Это один из признаков нашего времени. Людей, заявивших о себе в истории, начинают разбирать по косточкам и перемывать. Если не удаётся найти душевных изъянов, то выискиваются изъяны телесные. Начинается та жуткая анатомия, от которой по возвражению к Гоголю бросает в холодный пот появляются научные исследования, посвящённые, например, физиологическим отклонениям в тени Жанны д'Арк. Со всей тщательностью рассматриваются особенности её месячных и устройство её лагалища. Делаются выводы, что все великие люди были не без изъяна, что гениальность обратная сторона каких-нибудь генетических отклонений. И утверждается, что через такие поиски истина человечества придёт к лучшему пониманию самого себя. Само собой разумеется, что автор в своих сочинениях скромен и не претендует на гениальность, ведь не хочется быть генетическим мутантом. Тот же автор в одной из статей наградил американца полковника Колкотта эпитетом самая мрачная личность XIX столетия. Сделав это мимоходом, не взначай, никак не обосновая. Зачем обосновывать? Главное, чтобы читатель знал правду. Даже Джек-потрошитель был куда безобиднее для общества, чем добродушный весельчак и романтик Генри Олкот. Только хотя бы один такой исследователь в кавычках объяснил бы с помощью фактов и логики, в чем перед ними виноваты эти люди, герои. Генри Алькотт рассказывает, как произошла его первая лицом к лицу встреча с учителем. Американец удостоился встречи с одним из тех, о ком в Индии думают и говорят с благоговейным почтением. «Я повернул голову, и от изумления книга выпала у меня из рук». Надо мной возвышалась статная фигура жителя Востока в белом одеянии и янтарно-желтом полосатом головном платке или тюрбане, вышитом шелком. Длинные, черные, как смоль, волосы не спадали из-под тюрбана до плеч. Его черная борода, разделенная по обычаю рад шпатов у подбородка, вилась по краям и доходила до ушей. В глазах горел огонь духа, глаза, взгляд которых был одновременно приветливым и пронизывающим, глаза наставника и судьи, но с любовью отца, смотрящего на сына, которому нужен совет и руководство. Его облик был столь величественным, настолько преисполненным нравственной силой, столь дочезарно духовным и настолько превосходил обычного человека, что я почувствовал себя смущенным в его присутствии. Я преклонил голову и опустился на колени, как это делают перед Богом или существом, подобным Богу. Его рука слегка коснулась моей головы, Мягкий, но сильный голос велел мне сесть, и когда я поднял глаза, посетитель уже сидел на стуле по ту сторону стола. Он сказал, что пришёл ко мне в критический момент, когда я нуждаюсь в нём, что к этому привели меня мои действия, что только от меня самого зависит, будем ли мы часто встречаться в этой жизни как сотрудники общего блага. Что большая работа должна быть выполнена ради человечества, и что я имею право участвовать в ней, если пожелаю что таинственная связь, которую сейчас не время объяснять мне, свела вместе меня и мою единомышленницу, и эту связь нельзя разорвать, какой бы напряжённой она временами ни была. Он рассказал мне о некоторых вещах, касающихся Блаватской. Их я не вправе повторять, а также обо мне самом, что не имеет отношения к другим. Я не могу сказать, как долго он оставался, возможно, полчаса, а может быть и час. Мне это показалось одной минутой, так мало я замечал ход времени. Наконец он поднялся. Я был изумлён его высокому росту и странному сиянию, исходившему от его лица. Это был не наружный блеск, но мягкое свечение, так сказать, излучение внутреннего света, света духа. Внезапно мне на ум пришла мысль: